Глава 15 Кое-что о магии, алхимии и плохом характере. Я молча смотрел на то, как меняется лицо Вильяма. Разгладилась недоверчивая глубокая морщина между бровей. В потухший тоскливый взгляд вернулся огонь и жажда жизни. Расправились глубоко запавшие скорбные складки возле рта. Дрогнули уголки губ, поднимаясь в едва заметную улыбку. Вильям Романович, граф Брюс потомок шотландских королей и наследник чернокнижника. Медленно и торжественно произнес я. «Я, князь Никто, предлагаю тебе свою дружбу с этого момента и до завершения пути. Примешь ли ты мою руку?» «Проклятие!» — прошептал Вильям и запустил пальцы в свою и так растрепанную шевелюру. «Мог ли я предполагать, ты примешь мою дружбу?» Повторил я и протянул ему раскрытую ладонь. «Да черти меня, сожри, конечно же, да!» Вильям сжал мою ладонь так сильно, что в ней хрустнули кости. «Только предупреждаю тебя, пацан, у меня крайне неуживчивый и хреновый характер. И ежели что, на всякий случай тоже напоминаю, что я только выгляжу как пацан», — усмехнулся я. «И, кстати, это первая проблема, о которой я хотел бы поговорить. Нет-нет, подожди». Брюс вскочил со своего стула и забегал по комнате из стороны в сторону. «Сейчас. Я должен об этом спросить, чтобы понять, правильно ли я тебя понял. Ты считаешь, что я и есть то самое наследство Якова Брюса, которое так никто и не мог отыскать? Или ты просто решил польстить нелюдимому безумцу, чтобы... чтобы...» «Наши сны, Велим Романович, это очень странная материя», сказал я, тоже поднимая из табурета. Они не имеют отношения к магии, потому что видеть их одинаково может и крестьянин, и дворянин. Часто они просто ничего не значащий бред, набор волнующих образов. А иногда сны — это прозрение. И отличить одно от другого бывает очень трудно. В моем сне Прошка сказал мне, что Яков Брюс умел прятать тайное в очевидном. Все искали черную книгу, в которой сокрыта вся его мудрость, загадочные могущественные артефакты припрятанные в самых неожиданных местах, записи и дневники, которые открыли бы тайны мироздания. Только это все не то. Черная книга, как мне кажется, это не более чем миф, который сам же Яков Брюс и придумал. Я подошел к висящему на стене овальному зеркалу в когда-то золоченой раме. Там отражался все тот же тощий подросток с непослушно вьющимися светлыми волосами. Одеты в уродливые штаны с закатанными штанинами и рубаху, в которую можно завернуть двоих таких. И как ни пытался я разглядеть за этим юным лицом умудренного годами старца, мне не удавалось. Вильям подошел ко мне и встал за правым плечом. Его растрепанная пегая шевелюра шапкой возвышалась вокруг головы. Но достаточно было просто представить вместо потрепанного домашнего халата бархатный камзол, голову увенчать завитым париком и немного пригладить кустистые брови, то никакой дополнительной фантазии не потребуется, чтобы узнать в этом человеке едва ли не близнеца сурового шотландца, друга из подвижника Петра Великого, основателя Тайного университета магических и прочих искусств и автора множества учебников и методичек, по которым до сих пор обучают отпрысков всех дворянских фамилий. Ты и есть черная книга. Сказал я и подмигнул Вильяму через отражение. «В твоих жилах течет настоящая кровь Брюсов. Не знаю точно, что там случилось, когда у твоего рода отняли дворянское достоинство и магию, но кровь Якова Брюса они выжечь не смогли. Во мне все равно нет ни капли магии». С тенью печали в голосе сказал Вильям. Я пытался разомкнуть чары, искал обходные пути, собрал уйму самые разнообразной литературы, по этой теме, даже запрещенный. И все равно ничего. Пустышка. Ноль. Даже примитивная магия мне недоступна, как какому-нибудь крестьянину. Я даже алхимия, ты проклятуще, увлекся, чтобы хоть иногда получать хоть какие-нибудь результаты. И все это очень нам пригодится. Весело сказал я и снова уселся на табурет. Потому что первое, о чем я хотел с тобой поговорить, это возможность вернуть магию мне. «Что значит вернуть?» — Вильям нахмурился. «Ты же продемонстрировал мне ленту лепрекона. Это значит, что никакого запрета, замка или отмены на твоей магии нет». «Да, с этим все в порядке», — я хмыкнул. «Только этому телу нет еще и пятнадцати. А это значит...» «Это значит, что глаголица тебе почти не поддается, не говоря уже о родовой магии», — подхватил Вильям, понимающий Кивая. «Раз ты собирал информацию о хитрых способах обходить запреты и ограничения, может, тебе попадалось что-то, что позволит мне овладеть моими умениями в полном объеме?» — с надеждой спросил я. Я пытался обойти это при помощи черной троицы, но получилось совсем не то, чего я ожидал. «О, нет-нет, уволь меня от выслушивания всей этой потусторонней чуши!» Вильям замахал руками. Его лохматая шевелюра затряслась. Я не отрицаю древние сущности. Не такой я идиот, чтобы отворачиваться от очевидного. Но я убежден, что у человека свой путь. И принимать потусторонние подачки — это недостойно наших знаний и нашей мудрости. Я уверен, что все эти фокусы, которые показывают нам персонифицированные пороки и хтонические силы, мы способны повторить при помощи формул систематизации грамотного планирования. Я слушал его горячую речь и не перебивал вильлем прошелся по комнате от стены до стены, запустил пальцы правой руки в свою шевелюру и внимательно посмотрел на меня, изучающий. Как антомолог на редкую букашку. Потом он отвернулся, подошел к тому самому разбитому окну, упер кулаки в подоконник и уставился в стену дома на противоположной стороне улицы. Только, сдается мне, он видел там вовсе не башенку с горгульей над аптекой, а какие-то туманные дали, состоящие из потоков формул и цифр, раскрывающих тайны мироздания. «Прежде всего, ты очень худой», — сказал он, повернувшись. «Сколько ты весишь? Сорок килограмм?» Теперь даже его голос изменился. Он звучал хлестко, уверенно и отрывисто. Не те, ни тех истерично визгливых нот, как когда он потрясал ружьем, отгоняя напавших на меня шоколад небесцветной, тусклой тоски. Прежний обладатель тела очень небрежно относился к своему здоровью. В нынешнем твоем состоянии ты не выдержишь ни одной манипуляции, способной сделать тебя старше. Кстати, может оказаться, что для глаголицы будет достаточно просто привести в порядок твою физическую форму. «Много есть и много двигаться?» — иронично спросил я. «Ну, если ты хочешь провозиться с этим еще лет пять, то можно и просто кидать в рот, что попало, и носиться по улицам, как оглашенный», — саркастично проговорил Вильям. «Я составлю для тебя рацион и план тренировок. Но этого недостаточно. Все равно это будет слишком медленно. Нам нужно максимально ускорить процесс роста мышц и при этом не навредить тебе». Вильям снова забегал по комнате, терзая пальцами свои так всклокоченные волосы. Он что-то беззвучно шептал. Глаза его вращались, как у безумца. Это было так знакомо, что на меня нахлынула волна теплых воспоминаний. Прошка делал точно так же. Каждый раз, когда начинал что-то придумывать, Принимался бегать туда-сюда, размахивать руками, будто с кем-то спорить и горячо жестикулировать и шептать какие-то слова, не произнося их вслух. Виллим неожиданно замер. Снова посмотрел на меня, потом вдруг сорвался с места и потащил меня в сторону у прихожей. К невысокой двери, обитой потертой, тесненной кожей. Вынул из кармана связку ключей, склонился над двумя замочными скважинами. Сначала один ключ повернул на четверть оборота, потом вставил другой, потом вращал их то в одну, то в другую сторону, очевидно, в каком-то особенном порядке. Замок тихонько лязгнул, и дверь открылась. Она оказалась много толще, чем обычная подвальная дверь. И не деревянная, как можно было бы подумать, а металлическая, тяжелая. Будто не дверь в подвал обычного дома, а в банковское хранилище. Мы спустились по короткой лестнице. Никакого затхлого запаха из подвала не ощущалось. Не пахло ни крысами, ни кошками, ни плесенью. Воздух был свежий, с едва заметным смутно знакомым свежим запахом. Похоже, что подвал Вильяма полностью повторял планировку его квартиры. Комнаты тоже переходили из одной в другую. Только вот окон в них не было. В самом низу лестницы Вильям снял с крюка старомодный алхимический фонарь. Эта лампа годилась и для керосина, и для саламандры. Вильям, ясное дело, использовал саламандру. Причем у него она была немного непривычного голубоватого оттенка и очень яркая. В отличие от квартиры наверху, где ощущался некоторый налет небрежности и разрухи, здесь царили идеальная чистота и порядок. Первая и вторая комнаты из анфилады были заняты книгами. Полки от пола до потолка были заставлены томами, Каждая полка помечена своими символами. Кое-где между книг вставлены разделяющие ярлыки с пометками. Но здесь мы задерживаться не стали. Как и в третьей, где стоял металлический стол с множеством отверстий. Размером этот стол подходил для того, чтобы разместить на нем человека. Справа и слева от стола стояли два металлических шкафа. И, боюсь, мне не очень хотелось знать, что там у них внутри. Четвертая комната была заполнена алхимическими приборами и посудой. Пузатые стеклянные колбы, высокие стеклянные трубки, такие тонкие, что кажется, что не разлетятся на мелкие осколки от одного только касания. Керамические металлические чаши, реторты и прочие блестящие стеклом, металлом и фаянсом штуки, названий которых я так и не запомнил, несмотря на то, что Прошка мне неоднократно их все называл. Я занялся алхимией от безысходности. Вильям поставил фонарь на стол, и его голубоватое свечение отразилось во множестве блестящих предметов. Мне с самого начала эта область знаний виделась чем-то бесполезным. Это коллазейкой в могущество для тех, кому не повезло родиться с нужной кровью. Я и до сих пор считаю ее таинственность изрядно преувеличенной. Ты присаживайся, никто. В ногах правды нет. Я сел на металлический стул, оказавшийся на удивление удобным, хотя со стороны он смотрелся каким-то орудием пыток. Сложность изучения алхимии в том, что каждый алхимик, вместо того, чтобы множить и передавать свои знания, старательно скрывает и зашифровывает их. Вильям выдвинул ящик стола и достал оттуда толстый конторский журнал. И вместо того, чтобы продвигаться в исследованиях дальше, каждый следующий алхимик — вынужден сначала расшифровать труды всех предыдущих и желательно экспериментально их проверить, чтобы убедиться, что ворон в этом трактате действительно означает гниение, а не, например, окисление или, скажем, возгонку. Он продолжал говорить, а я ему не мешал. Слушал, но не очень внимательно. Про алхимию мне много рассказывала Прошка, и поступал я в точности так же. Кивал. Отмечал некоторые ключевые моменты, но в детали вникать не старался. Вот только подходили они к искусству алхимии по-разному. Прошка бросался из одной стороны в другую, проводил бесконечные опыты и эксперименты, получал безумные какие-то эликсиры с самыми дикими свойствами. При этом записи особенно не вел. Так, заметки по ходу полета своей мысли. Примерно так действовали большинство алхимиков, судя по оставшимся от них трактатам. Подход Вильяма был совсем другой. Он пытался опознать алхимию не как набор опытов по превращению из одного в другое, изготовлению ядов и целительных эликсиров, а как нечто целое. Придать этому знанию систему, составить единую таблицу сил, свойств и метаморфоз. Он собирал все алхимические трактаты и книги, до которых мог дотянуться, расшифровывал бесконечную тайнопись, Переводил на человеческий язык метафоры и насказания, переписывал и вносил в свой бесконечный каталог. Судя по девственной чистоте всего алхимического оборудования, экспериментировал он довольно мало. Несколько месяцев назад я разбирал трактат о жидкостях человеческого тела одного арабского алхимика. Вильям долистал журнал до нужной даты и повел пальцем по строчкам. Мне в тот момент эти знания показались бесполезными, но сейчас... «Думаю, мы можем попробовать кое-что. Мне понадобится пара пробирок твоей крови. Закатай рукав на левой руке». Лекция о методах и проблемах алхимии так быстро сменилась на указание, что делать, что я даже не сразу сообразил. «Ты что, боишься вида крови?» Фильм грозно свел брови, нахмурившись. «Закатай рукав и протяни мне левую руку». Я торопливо выполнил его указание. Вильям ловко резанул ланцетом по основанию ладони и поднес к тонкой струйке крови стеклянную пробирку. Алые бусины срывались с кожи, некоторые падали сразу на дно, некоторые растекались по стеклу причудливыми узорами. Наполнив одну пробирку, он аккуратно заткнул ее пробкой и взял вторую. «Сжимай, разжимай кулак», — скомандовал он. «Не видишь разве, что кровь медленнее пошла? И что мы будем делать с моей кровью?» Спросил я, беспрекословно выполняя указания. «Если не вдаваться в философские подробности, мы используем ее как базовую основу для эликсира», ответил Вильям, сосредоточенно ловя капли моей крови. Точнее, не саму кровь, а одну из ее фракций. Не гарантирую, что это принесет нужные нам результаты, но все же, у меня пока не было случая проверить. «То есть ты хочешь провести над моим телом непроверенный эксперимент?» Я нервно хихикнул. «Мне все равно не удастся сделать что-то более безумное, чем продаться повелителю червей», — огрызнул сон. «Не могу поверить, что после этого ты вообще способен хоть чего-то бояться». Я вздохнул. Я пока старался не думать об исполнении этого договора. Потом. Всему свое время. Вот и все. Вильям заткнул пробкой вторую пробирку тоже. Пересек комнату и открыл высокий металлический шкаф извлек оттуда абсолютно черный матовый шар размером с человеческую голову, нажал на незаметную кнопку, и тот распахнулся, словно чемодан, обнажив темно-красное бархатистое нутро. Что это было такое, я не имел ни малейшего представления. Пробирки встали в идеально для них подходящие выемки, шар захлопнулся и отправился обратно в шкаф, а Вильям снова повернулся ко мне, посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом, а потом склонился над своим журналом. «Теперь пойдем оборудуем тебе спальню», сказал он после того, как сделал записи и убрал журнал на место в ящик стола. «Фаза отделения луны фракции твоей крови наступит не раньше полуночи. Ждать ее здесь не имеет смысла». «Ты предлагаешь мне жить у тебя?» — уточнил я. «А ты собираешься вернуться в свой грязный притон на Сенной площади?» — огрызнулся Вильям. Его кустистые брови грозно сдвинулись. «Не думаю, что это очень хорошая идея». Хмыкнул я, вспомнив каких-то неизвестных типов, устроивших на меня облаву пару часов назад. «Только мне нужно кое-что забрать в районе Сенной». «Что-то настолько важное, что ты готов на ненужный риск, и не можешь так просто об этом забыть?» — прищурился Вильям. «Ну, это шесть с чем-то сотен рублей и немного золотых украшений». Я пожал плечом, но подумал, почему-то вовсе не про деньги в своем тайнике, а про девушку, читавшую за окном книгу. Почему-то ее лицо врезалось мне в память, хотя видел я ее всего несколько мгновений. «Это довольно весомый повод вернуться на Сенную площадь», — серьезно проговорил Вильям и задумчиво кивнул. «Деньги нам с тобой понадобятся и немало. Только одного я тебя не отпущу». А, — попытался возразить я, но прикусил язык. Возможно, так было даже лучше.